Глава девятнадцатая Сначала Гули пугали Оливию Приор. Ей было всего пять лет, когда она стала их замечать. Ещё вчера те не были пусты, а она завтра — нет. Призраки появились не целиком. Словно ты зашёл с яркого солнца в затемнённую комнату. Глазам нужно привыкнуть. Однажды Оливия уронила под кровать кусочек мела. опустилась на колени, достать его и увидела там открытый рот. Затем на лестнице мимо неё проплыла наполовину оформившаяся рука. Спустя несколько дней в тьме за дверью Оливия заметила парящий в воздухе глаз. Со временем они начали обретать форму, складываясь из клочков кожи и костей в неприглядные фигуры, которые Оливия привыкла именовать гулями. Они снились ей в кошмарах, и малышка не спала неделями, сиде на койке, прислонившись спиной к стене и таращись в темноту. "Прочь", думала она. И они слушались, но всегда возвращались. Аливи не знала, почему гули её преследовали. Не знала, почему больше никто их не видит. Боялась, что они настоящие и что не настоящие. Боялась, как поступят матушки, когда узнают, что она то ли видит призраков, то ли лишилась рассудка. Но больше всего Оливия боялась самих духов. Боялась, что они дотянутся из темноты и схватят её, исселевшие пальцы коснутся кожи. А потом однажды она досадливо вскинула руку, думая, что столкнётся с мёртвой плотью или заденет жуткую паутину, дымку чего-то эфемерного, но ничего не ощутила. Какие бы они ни были ужасные, их не существовало. Конечно, она замечала их краем глаза, словно неприятные пятна, будто посмотришь на солнце, а потом едва ли не час требуется проморгаться. Она привыкла не обращать на них внимания, ведь они не могли её коснуться. Духи никогда не трогали Оливию. И всё же сейчас, прижимаясь спиной к осыпающейся стене в потайном проходе особняка, который вовсе не Галант, Она чувствует на своих губах руку Гуля. И это не призрачная рука, не паутина и не туман. Оливия чует запах давно сгнивших фруктов, ощущает высохшие палочки, только стена и ладонь крепко зажимает ей рот. Если бы Оливия могла кричать, она бы закричала. Но она не может. Поэтому сопротивляется, старается оттолкнуть тварь. Пальцы проходят сквозь истрепанную одежду и пустоту грудной клетки. Но Гуллиш скручивает Оливию и наклоняется ближе, полыстлявшее лицо совсем рядом с её собственным, и в серебристой тьме видно, в затуманенных глазах нет злобы, лишь безмолвная просьба успокоиться. В сердце лихорадочно бьётся. Оливия прислушивается к тому, что происходит в комнате за стеной. Щелчок двери, размеренные шаги сапог. Солдат пересекает кабинет. Сначала по дереву, потом по тонкому ковру. Она представляет, как волчий силуэт обходит стол. Колено касается пола. Железная перчатка царапает поверхность. Потом ничего. Тихий шорох, что-то вытаскивают из шелест бумаги. Дневник матери. Руки Оливии ноют, лёгкие горят. Ей нужно вернуться, но она не может, не может, потому дышит в костлявые пальцы, впитывая запах мёртвых листьев и пепла. Наконец шаги удаляются. Повисает долгая тишина. Ладонь Гуля падает. Он отступает на шаг, и в жутком полусвете, пронизывающем дом, Оливия видит мужчину, вернее, Гуля, который прежде был мужчиной. Возрасты примерно её дяди, с тем же упрямым подбородком и глубоко посаженными глазами, как у всех приоров. Он поднимает руки в знак капитуляции или, быть может, извинений. Оливия не понимает, но вскоре его пальцы начинают порхать по воздуху. Это не язык жестов, не тот, который она учила, но гуль показывает медленно, и всё понятно. Ты взывала о помощи. Оливия молча таращится на него. Да, она просила, когда пряталась в коридоре, но лишь вознесла мысленную молитву, безмолвную просьбу, не произносила вслух и не показывала. «Как ты меня услышал?» — спрашивает она, но Гуль смотрит назад на потайную дверцу. Его лицо кривится, он указывает непрошенной гостье на темный проход. «Ты должна идти». Тень возвращается. Тень иди. Переспрашивает Аливия, но Гуль разворачивает её лицом к узкому коридорчику. Тусклый серебристый свет озаряет не больше фута пространства. Дальше стеной стоит Дима. Гуль указывает мимо неё: "Туда". Взгляд невольно задерживается на иссохшей руке. Аливия снова поворачивается к нему. Мышка, цветы. Дважды она касалась мёртвых и возвращала к жизни. Аливия тянется к разбитой грудине гуля, но тот перехватывает её запястье и качает головой. Почему, думает Аливия. Он укоризненно машет свободной рукой. Не твоё. Она не понимает, но переспросить гуль не даёт. Он разворачивает её прочь от потайной дверцы и рыскающей волчицы, и даже не видя его сейчас, Аливия чувствует, что её предостерегают. Иди. Спасибо. Думает она, и пальцы Гуля крепче сжимают её плечо. Короткое пожатие, а потом толчок в спину, который велит шагать дальше по проходу. Тьма там густая, будто краска. Кажется, вот-вот почувствуешь её кончиками пальцев. Но Аливия делает шаг, и стена мрака отодвигается. В серебристый свет устремляется вперёд вместе с ней. Проход узкий. Можно держаться за обе стены, согнув руки в локтях. Оливия оборачивается, но Гуля уже нет. Шаг за шагом она нащупывает дорогу. Руки скользят по старому камню. Лишь бы из тьмы больше ничего не выскочило. И вот, наконец, еще одна дверь. Оливия нерешительно медлит, не зная точно, куда она ведет. Возможно, в бальную залу или парадный холл. Прижимает ухо к створке и прислушивается. Но по ту сторону царит тишина. Слабый толчок, и дверь бесшумно распахивается. За ней узкая ниша за кухней. Как и все в этом доме, кухня такая же, как в Галланте, и в то же время нет. По одной стене бежит глубокая трещина. Половицы шатаются, будто снизу их подталкивают проросшие корни. На плите нет кастрюль, на столе хлеба. И пахнет не тушёным мясом или тостами, а пеплом, будто он толстым слоем покрывает всё вокруг. На разбитой столешнице одинокое яблоко, совсем высохшее. Рядом с ним в пыли виднеется след длинных тонких пальцев. От тужицы по позвоночнику бегут мурашки. Она вспоминает, как такие же пальцы постукивали по подлокотнику кресла, а сквозь изорванную кожу проступали белые кости. Эти пальцы поймали руку танцовщицы и притянули к хозяину. Эти пальцы стряхнули прах несчастный будто грязь. Оливия переводит взгляд на маленькую боковую дверь возле кладовой. Окошко в створке смотрит в ночь. Не на сад, что раскинулся позади особняка, а на подъездную аллею и фонтан, а ещё дорогу за ним. Оливия бросается вперёд и в 5 шагов оказывается у двери. Выбегает из дома в ночь, будто внезапно захотела подышать свежим воздухом. Она не знает, куда идти. Обратно к стене, которую невозможно преодолеть. Или к пустой дороге. Но одним путем уже пробовала выйти, потому собирается испытать второй. Оливия шагает на аллею. Гравий впивается в босые ступни. Ш-ш-ш-ш, будто ворчит он слишком громко. Когда Аливия торопливо семенит мимо фонтана, где возвышается каменная дама, протянутая рука отбита, пышное платье в трещинах, в пустой чаше валяются камни и но чаша не пуста. Там на дне лежит мальчик